Глава четвертая Когда мы вошли в ложу, Степа, радостно закричав «Селфи», сделал несколько снимков своим телефоном. Потом утащил Ксюшу на танцпол, а я устроилась на красном бархатном диванчике. Помещений, смахивающих на купе поезда, в клубе было всего четыре, и в них весело проводили время мужчины средних лет и девочки с виду подростки. Часа через два показалась раскрасневшаяся Ксюша и спросила. — Ты Степана не видела? — Нет, — ответила я. — Он в ложу не заходил. — Если вы ищете парня, с которым пришли, — сказал официант, который как раз принес в ложу блюдо с фруктами, — то он уехал. «Велел вам клубнику подать». «Счет кому принесут?» испугалась Ксюша. Парень наклонил голову. «Деньги уже в кассе. Отдыхайте». «Эй! Королева!» завизжал кто-то. «Ау!» Мы с Ксенией одновременно посмотрели с балкончика вниз. Вход на второй этаж, где находились ложи, преграждала охрана. Около накачанных парней в черных костюмах прыгала на высоченных каблуках высокая худая девушка. «К вам можно?» — запищала она. «Устала, посидеть хочу. Ну, плиз, королева. «Пустите ее, – попросила Ксения Секьюрити. Красавица влетела в ложу, плюхнулась на диван, со стоном скинула босоножки на шпильке и заныла. «Умираю!» «Воды!» Ноги до колен парализовала. «Вот уж не ожидала тебя тут встретить!» «Вау! Ложа! Круто! Ты с кем пришла?» «Это Дарья» представила меня Ксюша. Она не из Москвы. Наша родственница из Парижа. Интересно ей поглядеть, какая в России ночная жизнь. Нелли Закоркина устало произнесла гостья. Мы с Ксю на одном факультете тухнем. Очень приятно, улыбнулась я. Вы вдвоем проявила любопытство Нелли? Взяли ложу? Ну вообще, денег не считаете. Ксения закатила глаза. Нас Степа Рубцов пригласил. «А тебя как сюда занесло?» «Я в модельном агентстве подрабатываю. Нас в клубы приглашают для создания атмосферы», — призналась Нелли. «На сегодня, правда, уже все. Теперь я могу домой переть». Около часа мы втроем сидели на диванчике, болтая о пустяках, и почувствовали явное расположение друг к другу. «Ксюха, а ты прикольная!» — неожиданно заявила Нелли. Хоть в институте народа тебе разное треплет. — Ну, тебя тоже не очень-то любят, — хмыкнула королева. За шмотки и брюлики. Закоркина возмутилась. — Я в курсе, чего гонят. Будто я продаюсь за тряпки. Ошибаются. Я стою намного дороже. Нашим дурам даже в голову не приходит, что можно с мужиков поиметь. Нелли вытащила из сумочки коробочку, насыпала на стол немного белого порошка при помощи кредитной карточки сформировала из него дорожку и радушно предложила. «Хотите? Не стесняйтесь, у меня много». «Нет», — твердо ответил я, — «и тебе не советую». «Ерунда», — отмахнулась Закоркина. «Это ж не Герыч, так, для тонуса. Вы тут еще долго просидите?» Я решила прервать веселье. «Уходить собираемся». «А давайте завалимся ко мне», — предложила Нелли. «Нет», — зевнула я. Ксении завтра рано вставать. «У меня поспите», — не успокаивалась Закоркина. «И в Батфортах на занятия?» — возразила я. «У меня одежда целая гардеробная. Бери, что хочешь», — начала упрашивать Закоркина. «Какая вам разница, где дрыхнуть? Ну, плиз!» Я посмотрела на Ксению, которая рылась в своей сумочке. «Ну, королева, ныла Нелли. «Плиз!» «Уговорила, едем», — тряхнула головой Ксения. Супер! взвизгнула Нелли. Почапали, моя красавица на улице стоит, во двор ее не впустили. А где ваша машина? Я заулыбалась. Нелли, мы отойдем в туалет. Ладушки, согласилась Закоркина. Мне туда не надо, возразила Ксю, но я дернула ее за руку и утянула в сортир. Встав у зеркала, обрамленного варварски великолепной рамой в стразах, я строго сказала спутнице. — Мы так не договаривались. Не хочу ночевать неизвестно где. Поехали к тебе домой. — Не получится, — вздохнула Ксения. — Почему? — не поняла я. Королева сунула мне под нос свою открытую сумочку. — Я ключи оставила дома. Сейчас два часа. Мамахин и Папахин дрыхнут. — Нехорошо будить родителей, но придется. уперлась я. — Плевать на них, — махнула рукой Ксения. — Другое плохо. У нас подъезд закрыт на замок. К нему надо приложить кругляшку, тогда откроется, а ее нет. Днем это не проблема. Подождешь немного, кто-то войдет, выйдет и тебя впустит. А ночью как? Это не домофон, в квартире не звонит. Хочешь до утра на холоде у запертого подъезда скакать? Нет, вздохнула я. Тогда поехали к Нельке, предложила Ксюша. И что было делать? Хорошо, согласилась я. А ты не противная, неожиданно сказала Ксюша. Когда я тебя впервые в кабинете профессора увидела, подумала, вот гадостно будет, если мне эта пожилая крыса в пару достанется. Ну, ты мне тоже не понравилась, не осталась я в долгу. Это почему? обиделась Ксюша. Когда я тебя в кабинете у Пруткина увидела, подумала, Вот гадостно будет, если мне эта молодая дурочка в пару достанется! Ксения поджала губы, а потом рассмеялась. «Один-один!» Мы вернулись в ложу и вместе с Закоркиной пошли на улицу. «Где ваша машина?» — второй раз поинтересовалась Нелли. «Давай на твоей поедем. Фигли нам караваном кататься?» — нашла выход Ксюша. Когда Нелли воткнула ключ в зажигание, я решила уточнить свои шансы остаться живой. «Ты хорошо водишь?» «Не дрожите, Дарья!» — заржала Закоркина и понеслась по почти пустым улицам со скоростью обезумевшего носорога. «Ты где живешь?» — поинтересовалась я. «В Монпаласе», — ответила Закоркина. Хоромы однокурсницы Ксюши оказались на самом последнем этаже. Королева вошла в просторную прихожую и не удержалась от восхищенного возгласа. «Вау! Всю жизнь о таком мечтаю!» — Угу, — почему-то грустно ответила Нелли. — Симпотная квартирка. — Сколько тут комнат? — с плохо скрытой завистью поинтересовалась Ксения. — Две спальни, — сказала Закоркина, — и кухня-столовая. — Повезло тебе, — подпрыгнула Ксения. — Ага, — кивнула Нелька. — Дорого, небось, заплатила. Никак не могла успокоиться Ксюша. Дом элитный, двор охраняемый, лифт в зеркалах. «На лестничной клетке ковры». За корки стащила сапоги. «Квартира съемная», — неохотно пояснила она. «Тысяч на сто в месяц тянет», — присвистнула Ксения. «Неужто в твоем модельном агентстве столько платят?» Нелли скривилась. «Ага, сейчас. Пятьдесят баксов за показ. Еды не дают. Вода за свой счет». Ксения повесила свою куртенку во встроенный шкаф. «Выглядишь ты отлично». «Одежда модная, ездишь на машине. Наши считают тебя богатенькой. Я сплетням не очень верю, но сейчас смотрю на обстановку и понимаю. Деньги у тебя точно водятся». Внезапно, требовательно, зазвонил телефон. Но Закоркина не поторопилась к трубке. Она замерла с выпученными глазами. «Эй, ты чего не отзываешься?» — удивилась Ксюша. А ну...» — промямлила Нелли. «Наверное, номером ошиблись». «Ты экстрасенс?» — удивилась я. «Как определила, не взяв трубку, кто там?» «Меня так поздно обычно не беспокоят», — нервно воскликнула Закоркина. «Вдруг это родители?» — предположила я. «Хотят убедиться, что дочка дома». «Нет, они не могут!» — заорала Нелли. «Мало ли что случилось. Слышь, как надрывается. Давай я подойду», — предложила Ксюша. «Не бери!» — завизжала Закоркина. «Не трогай, не смей, дура идиотка!» Она со всего размаха швырнула в однокурсницу сапог и унеслась по коридору. Телефон звонил еще пару секунд и стих. Я в недоумении посмотрела на валявшийся сапог. «Вообще-то полагается обидеться и уйти, но прыгать у подъезда не хочется», — задумчиво протянула Ксюша. «Да и мороз ночью ударил». «Простите меня!» — закричала из глубины квартиры Закоркина. «Идите сюда!» Мы двинулись по коридору и в конце концов оказались в гигантской кухне, под завязку, забитой разнообразной техникой. Нелли сидела на высоком барном стуле, а на стойке валялась кредитка и виднелись белые следы. «Извините», — плаксиво протянула она, — «башню свинтила». «Если будешь и дальше кокаин употреблять, в полную дуру превратишься» мрачно сказала я. Закоркина затрясла головой. — Я совсем даже не наркоманка, просто боюсь. — Кого? — спросила я. — Тут Дюдюка живет? Или Фредди Крюгер под кроватью прячется? — Заткнись! — заорала Закоркина и швырнула в меня чашку. Не понимаю, как я успела увернуться. Красивая кружечка попала в стену и дождем осколков осыпалась на вычурный паркет. Это было уж слишком. «Вау!» — ахнула Ксюша. «Ну вообще! Она с ума сошла!» Я развернулась и пошла в прихожую. «С меня хватит!» За Закоркина бухнулась мне в ноги, вцепилась в мои колени и завыла. «Не бросайте! Не уходите! Он убьет меня!» Я попыталась высвободиться. «Куда там?» Нелли держала меня мертвой хваткой. «Он меня убьет!» — повторяла она. «Зарежет!» И тут снова зазвонил телефон. Закоркина вскочила, схватила трубку, сунула ее мне и осела на пол. Я на секунду растерялась и услышала чуть глуховатый баритон, явно принадлежавший мужику. Вижу, Нелечки плохо, сказал он. Здравствуйте, э -э -э -э -э, ошалела, ответила я и с изумлением посмотрела на трубку. Каким образом собеседник может видеть, что происходит в квартире? — А он явно наблюдает за нами, иначе как понял, что трубка не у Закоркиной? «Спокойно — Спокойно, — ласково продолжал незнакомец. — Не волнуйся. Нелли в последнее время коксом увлеклась. Это плохо. — Давай познакомимся. Я Леон. — Открой холодильник. — прозвучал следующий приказ. Я протянула руку и тут же была остановлена. — Это шкафчик. Подайся левее. — Открывай. Видишь, на второй полке Спрей баллончик такой темно синий нет сказала я внимательно гляди слева а, -а, а протянула я бери его засунь нелли в рот и нажми на распылитель она быстро придет в себя когда она начнется соображать, передай ей привет от леона больше я беспокоить вас не стану устал завтра позвоню спокойной ночи попроси нелли не натягивать на ночь ужасную желтую сорочку Она ей совершенно не идет. Леон отсоединился. «Эй, ты с кем болтала?» — удивилась Ксюша. «Понятия не имею», — ответила я. «С мужчиной по имени Леон. Кажется, он видит нас. Велел впрыснуть Нелли лекарство». «А где оно?» — изумилась королева. Я вытащила из холодильника баллончик и направилась к хозяйке квартиры. Не успела едкая, с резким запахом облака попасть в рот к Закоркиной, как та открыла глаза и простонала. — Спасибо. — Молодец. Догадалась спрей взять. Мне ли он — Мне Леон посоветовал, — призналась я. Закоркина взвизгнула, отшатнулась, потом заскулила. — Не убивай меня, пожалуйста. — Похоже, у тебя от кокаина с нервной системой беда, — сказала я. — Ты знаешь Леона, — прошептала Нелли. «Никогда с ним не встречалась», — честно ответила я. «Но только что баллончик!» — задрожала Закоркина. «Не ври! Леон, не убивай меня!» Ксюша села на пол возле безумной подруги и попыталась достучаться до ее разума. «Ты нанюхалась кокса и ушла в астрал, а Даша взяла телефонную трубку». «Ой!» — сжалась в комок Нелли ты сама мне ее сунула зачем то стала оправдываться я со мной заговорил мужик с глухим голосом леон прошептала закоркина верно он так и представился кивнула я и сказал мне про спрей о потом сообщил что идет спать и все все пролепетала наркоманка ничего больше не сказал просил тебя не надевать ночную сорочку желтого цвета вспомнила я «Подонок!» — подскочила Закоркина. «А ну, давайте сюда!» Не успел я опомниться, как Нелли схватила нас с Ксении за руки и втолкнула в платяной шкаф.